Татьяна вошла в дом и опасливо осмотрелась. Внутри он оказался намного лучше, чем снаружи. Просторный светлый коридор, небольшая, но уютная кухня, лестница наверх и несколько закрытых дверей. Ей, как дипломированному дизайнеру, понравилось сочетание цветов и использование пространства, но профессиональный взгляд сразу же зацепился за некоторые недоработки. Мужчина уверенно открыл одну из дверей, Завел коляску внутрь и повернулся к ней. «Спать будешь здесь». Таня осторожно проследовала за ним. Комната была маленькая, но вполне комфортная. Кровать, каф и журнальный столик стояли по углам, оставляя необходимое пространство в центре. А светлые воздушные занавески придавали комнате легкость. Удовлетворенно кивнув, она все же решилась спросить о том, что мучило ее с самого начала. «А вы где будете спать?» Саша не сразу понял суть вопроса, а когда сообразил, не смог сдержать очередную ехидную улыбку. «Спасибо за предложение, но ты не в моем вкусе». Помимо воли вырвался колкий ответ. Щеки Тани мгновенно вспыхнули от смущения и негодования одновременно. С одной стороны, она радовалась, что опасения были напрасными, и на ее честь никто не посягает. А с другой... Такое неприкрытое хамство сильно задело ее самолюбие. Таня, конечно, не считала себя идеалом красоты и женственности, но и комплексами относительно своей внешности не страдала. Сашу позабавила такая реакция, но он не желал вступать в диалог, поэтому ответил сразу на все возможные вопросы. «Я сплю на втором этаже. Постель посмотри в шкафу. На кухне сама разберешься, еды у меня вроде нет, но если что-то найдешь, все твое». «А туалет? Душ?» «Откуда такая роскошь?» Он снова ухмыльнулся. Все его предположения относительно нее начинали сбываться. «Туалет на улице за домом, а душ? В бане. Может, еще вода теплая осталась, я недавно топил. Баня — это... Строение в конце участка, но света в ней нет. Это все?» «Как вас зовут?» Вопрос пришел на ум неожиданно даже для нее самой. Почему-то вспомнилось, что они незнакомы. Он уже столько всего для нее сделал, а она даже не знает его имени. Это лишнее. Отмахнулся Белов и направился к выходу. Знакомство тянуло за собой много ненужных ему проблем. Он не хотел узнавать ее ближе, даже на один малюсенький шажок. И также не хотел подпускать ее к себе ни на миллиметр. Почему? Искренне удивилась Татьяна. Я Таня. Достаточно. Утром ты уедешь, я не хочу о тебе ничего знать. Отрезал Саша, забрал свой пакет с бутылками и начал подниматься по лестнице. Но я хочу знать, кому быть благодарной. Оставь свою благодарность себе. Будешь уходить, за хлопни дверь. В следующую секунду послышался грохот закрывающейся щеколды. Таня так и осталась стоять в недоумении, пытаясь понять, что это сейчас было. Мужчина все больше казался ей неадекватным, Его поведение не поддавалось описанию. Неотесанный мужлан. Мысленно придумала она ему имя и, услышав кряхтение проснувшейся дочери, поспешила к ней.